— Эмма Петровна, у господина Ларсона есть наследник, — выпалил Владимир при нашей встрече на стоянке у отделения полиции. — Я в этом и не сомневалась, — фыркнула Эмма. — Бесхозных миллиардеров не бывает. Август был умным человеком и не мог допустить, чтобы нажитые потом и умом капиталы присвоила преступная семейка Мельниковых. — Да, но вы не знаете, кто это. Вчера нотариус господина Ларсона вернулся из отпуска. Кстати, очень порядочный и неглупый на вид человек. Федор Ильич Раушенбах. Так вот, он прочитал мои имейлы и сообщения насчет происшедшего. Представляете, Федор Ильич знать не знал, что у Августа нет в живых. Иначе непременно прервал бы свой отпуск. Владимир, не тяните ближе к сути. Сил не было слушать про рассуждения юриста. Владимир вынул из кармана салфетку снял очки протер надел на переносицу поморгал и продолжил как я и предполагал завещание господина ларсона четко составленный документ не подкопаешься кстати эмма петровна в завещании оговаривается что 10 миллионов полученные вами от господина ларсона за услуги передаются вам в полную собственность даже если вы не справились и не выполнили возложенные на вас обязанности и на том спасибо хмыкнула Эмма. «И снова вы отклонились в сторону», — пригрозила я пальцем юристу. «Кто наследник?» «Никогда не догадаетесь!» Владимир сделал паузу, хитро улыбнулся и выпалил. «Наследник всего состояния господина Ларсена — Аполлон Августович Загидов!» «Что?» «Кто?» — завопили мы с Эммой и дружно схватили юриста за рукава пиджака. Я опомнилась первой, и меня понесло. Так этот треклятый Аполлон внебрачный сынок нашего Августа? Как тебе, Эмма? Ну и сволочь же, твой женишок! Сколько он собирался скрывать от тебя своего отпрыска! Поверь мне на слово, это он и убил своего папашу. За такие-то миллиарды. И тело спер. Недаром его нашли на той же улице. Выпалила и запыхалась. Ноги подкашивались, схватилась за юриста еще сильнее. Эмма трясла Владимира за другую руку. «Владимир, что вы говорите? Август ясно дал понять, что у него нет родственников, и почему он не доверил управление имуществом родному сыну? Зачем этот спектакль со мной и семейкой Мельниковых? Меня сто раз пытались убить». Юрист аккуратно отцепил наши руки от своих рукавов, встряхнулся и печально ответил. «Боюсь, Эмма Петровна, любовь господина Ларсена к сыну...» была гораздо сильнее его привязанности к вам. Узнай Мельниковы о наследнике, первым делом постарались бы его устранить. А так они с сыном провернули грандиозную мистификацию. Вывели вас на первый план, отвлекли внимание. А сын остался в тени и мог спокойно дожидаться наследства. Я не поняла. Волнение отступило, голова заработала ясно. А кто тогда убил Августа? И почему и сделал это в день свадьбы? Как ни крути, самый важный мотив был как раз у этого сынули. К тому же он работал в усадьбе, имел доступ к камерам и отлично мог все устроить. Владимир пожал плечами и указал на дверь полицейского управления. Не могу сказать. Я юрист, а не следователь. Но думаю, в этом здании сумеют ответить на ваши вопросы. Не будем медлить и пойдем к следователю по делу Ларсона. Эмма молчала. Ее взгляд застыл, губы слегка дрожали. Я взяла сестру под руку и повела к следователю. На задворках сознания мелькнула мысль, не ходить сейчас, когда Владимир огорошил нас невероятными признаниями, переждать пару часов, прийти в себя. Но ноги сами вели меня в полицию. Хотелось узнать все до конца и, наконец, поставить точку в этой запутанной истории. Владимир открыл дверь, пропустил нас с сестрой и протиснулся вперед. Кабинет следователя располагался на втором этаже отдела полиции. Мы вместе с юристом поднялись по узкой лестнице, открыли нужную дверь и вошли внутрь. Наш знакомый из морга следователь Валерий Андреевич сидел за столом, спиной к окну. Его пальцы бегали по клавиатуре, а глаза вглядывались в маленький монитор. «Проходите, садитесь. Вы немного опоздали», — карил нас следователь и показал на часы. «Мы опоздали на полчаса» точнее приехали вовремя но полчаса протолкались с юристом у входа простите я виновато улыбнулась усаживаясь на стул и стены эмма села рядом владимир чуть поодаль следователь прекратил печатать и пристально посмотрел на нас с сестрой итак сегодня мы задержали подозреваемого по делу об убийстве он находится в сизо некий аполлон августович загидов это имя вам о чем нибудь говорит Я подпрыгнула на стуле, больно ударилась копчиком и выдохнула. Я так и знала! Сынок Августа! Так вы знакомы? — заинтересовался следователь. Что вам известно о причастности Загидова к этому делу? Нет, не знакомы. Мы с сестрой никогда не видели этого Аполлона. Лишь полчаса назад во дворе вашего заведения узнали от юриста, что он сын Августа. Подлец ловко скрывал сына от всего света. «Не могу не согласиться», — кивнул следователь. «Однако упомянутый Загидов сегодня утром явился в наше отделение с повинной и признался, что обнаружил труп Ларсона в своей квартире, испугался и тайком увез тело на ближайший стадион, где и бросил его. Правда, после этого позвонил вам, Эмма Петровна, а вы в полицию». «Так и было», — прохрипела Эмма. «Но он забыл упомянуть, что Август не просто труп, а его отец». Владимир сидел молча, но глазами и ушами ловил ценную информацию, стараясь ничего не упустить. «Послушайте, я не понимала, что происходит. На вид мертвый Август лежит на аллее парка в усадьбе. Потом его тело исчезает и спустя пару дней обнаруживается в квартире Загидова. Повторно мертвая. Что за ерунда?» «Не ерунда», — возразил следователь. Загидов с отцом намеренно устроили фальшивое убийство в день свадьбы. По словам Загидова, его отцу нужно было убедить всех в своей смерти, чтобы без помех закончить какие-то дела. Он выпил снотворное и лег на землю. Сын острым кухонным ножом разрезал пиджак и рубашку и с помощью прозрачного скотча закрепил острие ножа на спине. «Стойте!» – взорвалась я. «Август не дышал! Слышите? У него не было пульса! Хотите сказать, когда я, а потом Иван, кстати, мент?» «Щупали его руку, прикладывали зеркало. Он был жив?» «Успокойтесь, вы в кабинете следователя», — пристыдил меня Валерий Андреевич. Препарат, который выпил ларсон резко понизил его артериальное давление, замедлил пульс. «Не имея медицинского образования, вы не могли обнаружить признаки жизни. К тому же я понимаю, что вы недолго находились рядом с ларсоном Я кивнула. Иван отвлек меня, потом я побежала к сестре, а самого Ивана огрели по голове. Теперь понятно, что сделал это ловкий Аполлон, сообщник Коварного Августа. Следователь продолжил. Пока Иван Горелов лежал без сознания, Загидов оттащил тело Ларсена к машине. Он сказал, что аллею выбрали намеренно. Неподалеку находятся ворота, где можно оставить машину. Затем он привез Ларсена в свою квартиру, где тот и находился до вторника, когда его на сей раз по-настоящему убили. «Но я же звонила ему каждый день!» – взмолилась Эмма. «Оставила кучу сообщений. Знаете, какой адской была моя жизнь все эти дни? За что он так со мной?» Она опустила голову и всхлипнула. Я прижала сестру к себе, нежно погладила по голове. «Успокойся, мимишка. Судя по всему, он никогда тебя не любил, лишь использовал для своего спектакля». Владимир поднялся, прошел к тумбочке возле двери, где стояла бутылка минералки и стаканы. Налил воды, принес эми Она сделала пару глотков. Достала платок, вытерла лицо, успокоилась. Но зачем доводить дело до свадьбы? какие расходы. Август настоял, что все оплатит сам. Предполагаю, он хотел, чтобы убийство выглядело убедительно, и об этом растрезвонили во всех СМИ. Невеста находит труп жениха прямо на свадьбе. У его партнера Мельникова не должно было остаться сомнений в том, что компаньон скончался. «Выглядело это эффектно», — согласилась я. И эмоции Эммы, когда я сообщила о трупе Августа, запечатлели на фото все ее расфуфыренные гости. «Вот-вот», — кивнул следователь. «Однако это не объясняет, зачем Загидов убил отца, убрал его труп куда подальше, а потом явился с повинной», — продолжила я. «Вот скажите, если бы не его явка, вы бы его заподозрили?» «Ну...» — протянул следователь. «Потребовалось бы немало времени, чтобы связать убийство с ним. Может, когда мы узнали бы о наследстве? В таких случаях нотариус обязан уведомить следственные органы о наследниках убитого. И даже тогда вы бы с трудом повесили убийство на Загидова. Мой мозг работал как супермощный компьютер». В голове одна за другой мелькали версии. Я четко вспомнила все происшедшее в тот вечер и поняла, кто мог быть убийцей. «Горелов Иван Ильич», — четко произнесла я следователь. «Сотрудник следственных органов. Я видела корочку и не думаю, что она поддельная. В вечер убийства мы с ним подъехали к дому Загидова. Я осталась в машине, а он отправился допросить Аполлона». Мы тогда не знали о мистификации Августа и лишь хотели расспросить Апика о пропавших записях с камер усадьбы. Пока я прыгала вокруг машины, Иван поднялся в квартиру и по какой-то причине убил Августа. Помню, когда вернулся, глаза у него были стеклянные, и голос дрожал. Да и потом весь вечер он пил. А на утро исчез и не берет телефон. Я вздохнула и немного устыдилась. Выдала Ивана следователю. А вдруг убийца не он? Но почему-то мне не хотелось, чтобы осудили незнакомого Аполлона. К тому же я верила, следственные органы разберутся, кто настоящий убийца. Есть же алиби, улики и прочие факторы. Следователь был стропечатал, старался ничего не упустить. Попросил описать внешность и возраст Ивана, а потом задал вопросы насчет того вечера. Не забыл узнать адрес Ивана, где мы с ним провели ночь. Спросил меня и об отношениях с Гореловым. Я рассказала. Зачем врать, все равно узнают. Эмма Петровна, желаете что-нибудь добавить?» Следователь повернулся к сестре. «Я обязан спросить, вы знали о готовящемся представлении с мнимой смертью Августа Ларсона?» «Нет, не знала», – тихо ответила сестра. «Неужели вы думаете, я согласилась бы участвовать в таком жутком спектакле?» «Кто знает?» За большие деньги люди и не на такое соглашаются. Прошу вас пока не покидать Московскую область и не выключать телефоны, — строго добавил следователь. Вы обе свидетели по делу. Сообщите, если найдете Ивана горелова попросила я следователя. Хочу посмотреть ему в глаза. Непременно, — сухо сказал Валерий Андреевич и махнул рукой в сторону двери. Спасибо за показания. Возьмите справку для получения тела господина Ларсена. Можете его похоронить. Он встал и протянул Эмми лист бумаги с подписью и печатью. Эмма посмотрела на справку, и ее глаза вновь набухли слезами. Я взяла сестру за руку, и мы отправились на улицу. После душного кабинета и страшных фактов хотелось подышать воздухом. На улице было свежо и прохладно. С высоких берез неслись резкие крики черных галок. Легкий ветерок шелестел засохшими листьями. Начиналась осень. «Что мне теперь делать?» – спросила Эмма Августа. «Я обещала акционерам найти новых инвесторов для заводов. Возможно, сейчас этим займется господин Загидов». «Господин Загидов пока под следствием. К тому же в документах Августа Ларсона четко указано, что вы являетесь его представителем в Совете директоров холдинга на срок действия доверенности. Этот срок истекает в августе следующего года». «Конечно, вы можете отказаться. Деньги все равно останутся у вас». «Нет, я согласна», — Эмма прервала юриста. «Работы у меня сейчас нет. Да и не привыкла я получать деньги просто так. Я их заработаю. Хотите быть моим юристом, Владимир?» «Не откажусь. Давайте я позвоню вам после похорон, и мы все обсудим». «Спасибо, Владимир». Мы с Эммой по очереди пожали юристу и руку. Владимир забрался в свою машину и уехал. На душе у меня было спокойно, тревога прошла. Когда я рассказала следователю об Иване, стало легче, будто избавилась от тяжелого осадка последних дней. «Поехали, мимишка, найдем какую-нибудь похоронную контору и с почетом отправим Августа в последний путь». Мы сели в машину и поехали в Москву.